Глава 69. Мэри кац Ожидание. Пожалуй, это самое ужасное, что может быть. Неведение и ожидание. Месяц. Вся жизнь теперь превратилась в обратный отчёт. Дни, часы, секунды и полная фрустрация, потерянность. Джокер исчез, оставил меня и больше ни разу не звонил. И это было тяжело выносить. Хотя я понимаю, что это не тот мужчина, который будет звонить и часами болтать. Он сказал своё и ушёл, исчез из моей жизни. И мне действительно хочется верить, что на время. Я буду ждать его и не собираюсь сомневаться, хотя слова отца всё же засели в подкорке. Фил просто может взять эти деньги и жить. Помню, что он говорил. Он мечтал о свободе, которую можно получить, лишь умерев. Но если тебя отпустят... Отец дал ему право на жизнь. А нужна ли ему вздорная стервозина Маша? Вечная проблема. Он придёт со мной. Выдыхаю, и слёзы реками затапливают всё нутро. Тоскую по нему, по его грубости, которая становится лаской. Телефон вибрирует и привлекает внимание. Номер незнаком. Отвечаю с надеждой услышать глубокий, чуть хрипловатый голос. Но слышу совсем другое. «Здравствуй, Ри!» На не о чем разговаривать, Дэн. Хочу вырубить телефон, но замираю, когда слышу. Это последний наш разговор, Ри. Что тебе еще от меня нужно, Даня? Я пароли и комбинации от банковских счетов не знаю. Было бы смешно, если бы не было так грустно Мэри. Я чуть не сдох. Моего отца грохнул твой брат. Большую часть бизнеса отжал. А я сейчас скрываюсь. Закатываю глаза». «Мне тебя пожалеть, Серебряков?» Слышу немного глухой смех. Так бывает, когда есть повреждения в грудной клетке. Дэн ещё не прошёл полную реабилитацию. «Умная, добрая девочка. Своих не сдаёшь, друзей защищаешь. Мне несложно провернуть комбинацию и просечь некоторые моменты. И я благодарен тебе. Не собираюсь давать слабину и выдавать информацию. Серебряков, о чём ты?» «Я тебя не понимаю». Опять кажется, что он улыбается и произносит мягко. «В моей жизни всё настолько запутано, Мэри, что без помощи психологов с психиатрами нормальному человеку не разобраться. Но я звоню, чтобы сказать». Замолкает. Чувствую, что ему сложно говорить, и где-то в груди рождается жалость к мальчику, знакомому в далёком детстве. Через короткую паузу раздаётся голос. Всё тот же Дэн говорит со мной, но всё же уже другой. Таким тембром управляют армией. Интонации сквозят силой. «Я не слабак, коим ты меня видела, Ри. Я умею мстить, и жестокость у меня в крови. Монстр вырастил. Но я хочу, чтобы ты знала. Даю тебе слово. Я клянусь, что никогда не наврежу тебе и твоей семье. Никому, кто дорог тебе». Сам отключается а я стою посередине комнаты и дышу, прикрывая глаза. Ой, как непрост оказался мой друг. Слишком сложный, но Дэниел — человек слова, да и отец у него заслужил смерти. Будь меня нож, не задумываясь, вспорола бы ему брюхо собственноручно. Мэри Катс не простит покушение на свою семью. Никогда. На этом Дэн Серебряков вычеркивается из памяти. Мы с ним квиты. «Прощай, Дэнни. Будь счастлив. Ты всё же неплохой человек». Смотрю на часы. Без двух минут 9 Я опаздываю на завтрак. Закалываю волосы и выхожу. Занимаю своё место подле отца, который стал нелюдимым. Мама на грани больше месяца. А я всё-таки выбила разрешение и начала посещать её. Стояла у окна реанимации и смотрела прижималась лбом к стеклу и наблюдала. Кома. Аврора боролась за жизнь. Но прежде всего она боролась за всех нас. За нашу семью. Потому что то, кем становились отец и Мит без неё, ужасала. Папа на меня почти не смотрит. А когда ловлю на себе холодный взгляд, понимаю, что, возможно, он знает, что это я по глупости сказала Дэну о том, где мы будем. И если мама умрёт... «Я не прощу себя за эту ошибку никогда. Мне жутко обидно, больно. И чувство вины вгоняет в то состояние души, когда хочется ввернуть всё и упасть под пулю, заслонить с собой Аврору. Во всём виновата я». «О чём ты сейчас думаешь, Мария?» Холодный голос отца вскрывает сознание, и я поднимаю глаза и решаюсь признаться во всём. «Пусть убьёт, пусть накажет». «Не могу больше держать всё это в себе». «Папа, в том, что случилось, виновата я». «Я! Мама из-за меня на грани смерти. Как мне с этим жить? Не могу больше». «Мария!» «Нет, отец, дай сказать, всё, что произошло. Я случайно сказала Дену, где мы будем праздновать, понимаешь? Я выдала информацию. Мы ведь с детства дружили». Он всегда был другим, думала, что люблю его. Я виновата во всем, и если мама... Замолкаю, рыдания комом встают и не дают продолжить. Смотрю в лицо Ивана Кровавого и жду. Ни один мускул не дрогнул, ничего, пустота. Хотя я ждала, что он ударит, накричит, накажет, сделает хоть что-нибудь, чтобы мне не было так больно от осознания своей вины но он просто молчит и смотрит своими светлыми, почти прозрачными глазами. И когда я уже думаю, что получила своё наказание в виде презрения, верю, что даже слово недостойно, отец, наконец, отвечает. «Мария, ты думаешь, я не знал, что ты бегаешь в кино с Дэнни?» Округляю глаза и в шоке смотрю на отца. «Я позволял тебе, дочь. Ты — кац». Я знаю характер, который унаследовали мои дети. Свобода и непокорность — это наша суть. Я давал тебе проявить свой бунтарский дух ровно настолько, насколько посчитал нужным. И твоя блажь по отношению к Дэнни. Он неплохой парень, многое вскрылось, но я погорячился, тогда желая казнить его. Здесь уже моя ошибка, но это уже совсем другой разговор». «Он и вправду не был виновен в случившемся...» — тихо шепчу, опускаю голову. «Не могу больше смотреть в эти проницательные глаза. Груз вины тяжким бременем давит и заставляет пригибаться под тяжестью, а сердце отбивает неровный ритм. «Я знаю, Маша. Я знаю всё и даже больше, дочка». Ощущение ласки становится неожиданностью и заставляет вздрогнуть, вновь обратить взгляд на отца, который в эту секунду проводит рукой по голове, так же, как в далёком детстве, когда я забегала в его кабинет и забиралась на колени к огромному мужчине и заявляла, что не двинусь с места, пока меня не поцелуют. «Скупая ласка, а для меня сейчас словно камень с души снимают». «Ты очень похожа на неё, даже больше, чем я думал. То же сердце, та же душа. Пусть это будет уроком, Мария. Жизнь страшна, и учит она так же больно и резко. Заруби себе на носу. Ты не виновата в том, что случилось. Если бы я считал иначе, то заставил бы заплатить, несмотря на то, что ты моя кровь. Папочка, я виновата! Я так виновата!» Фил промахнулся из-за меня. «Я просила, и то, что с ним случилось потом...» Глаза отца на миг теплеют, и он улыбается краешком губ. Совсем чуть-чуть, но и это редкое проявление чувств заставляет замолкнуть и во все глаза смотреть, ловить короткий всплеск тепла. Ассасин принял своё решение. Джокер сам. Он знал закон. Он знал, на что шёл. Это решение мужчины, умеющего отвечать за свои поступки. И оно кое-что говорит мне о его отношении к себе. Я не знала, на что его отправляю. Кусаю дрожащую губу и пытаюсь не скатиться в истерику. Ты и не должна была этого знать. Это мой мир, который я закрывал от вас с Авророй. А вот то, что у тебя есть чувство к Гринвуду, для меня стало откровением». «Ты действительно готова идти за ним, если он придёт?» Смотрю в холодный северный ледовитый океан глаз и понимаю, что под этой оболочкой скрываются чувства. «Нет монстра. Никогда не было. Есть человек. Иван Кац. Категоричный, принципиальный и справедливый настолько, что это граничит жестокостью. Но Аврора всегда была права. Его можно научиться понимать». Осознаю смысл вопроса отца, и слёзы градом скатываются по щекам. «Я люблю Фила. Я за ним на край света, хоть босиком готова». Но язык прилипает к нёбу, и эмоции не дают сказать ни слова. Просто киваю. Отцу хватает и этого. Ухмыляется. «Я отпустил Джокера. Дальше он сам должен принимать решение. Если он хочет тебя, то придёт в срок». «Если опоздает хоть на день, то недостоин». «Папа». Просто встаю с места и обнимаю отца. Так же, как в детстве, забираюсь на руки к огромному мужчине и прижимаюсь, что есть силы. Как я могла забыть, что самый опасный монстр был рождён в моём воображении? «Машенька, я работаю...» «Но, пап, Мид противный опять задирается и не хочет со мной играть». «Во что мне с тобой поиграть?» — весёлый тёплый смех и поцелуй в волосах. «В красавицу и чудовище! Ты будешь чудовищем, от которого я буду прятаться и искать цветок жизни!» «Хорошо, дочка, я стану для тебя кем захочешь. Отец — не чудовище. Он просто всегда любил меня!» «Рыжуха, батя! Аврора пришла в сознание!» Оборачиваюсь и встречаюсь с искрящимися весельем глазами старшего брата, который слетает с лестниц пулей и натягивает пиджак. Сейчас в нём нет ни привычного ехидства, ни усталости, которая читалась на лице всё последнее время. Дмитрий впервые улыбается открыто и подмигивает мне, стоит нам встретиться взглядом. «Кризис миновал!»